тьма. Он замолчал, глядя в сторону окна, где клубился солнечный луч, пронизывая желюзи и, низко опустив голову, глухо спросил. — Вы когда-нибудь слышали о таком древнекитайском способе умерщвления? Шуан — Шуан-шуа. Китайцы обладали каким-то высшим знанием, они могли умертвить человека так, чтобы... Его сердце остановилось, но мозг продолжал получать кровь, то есть функционировал. Человек фактически входил в астрал. Когда этого человека возвращали к жизни, он восходил на высшую ступень познания, заплатив цену, которая полностью меняла его сущность. Он как бы становился гражданином царства мертвых, обитая в царстве живых. И я в какую-то минуту, когда ее уже покидала жизнь, почувствовал, что сам перешел эту грань, как орфей, идущий в царство мертвых вслед за своей визикой. И я бы оттуда не вернулся. Но голоса спасли меня, — он посмотрел на Виллиана. Никогда не думал, что буду с кем-то делиться своей историей. Я похоронил. этот черный блок из прошлого в таких пещерах памяти, куда только я один имел доступ, а вы вот взяли и раскопали. Не вы, разумеется. Комната, и пья не открыл вам эту комнату. Вернее, если бы я не взял на себя роль Демиурга, не поставил бы сам себе эту ловушку, я бы никогда вам не рассказал то, что вы только что услышали. «Роль Демиурга?» переспросил Вильян, что-то я плохо понимаю. Вы что, берете на себя роль творца? Даже при вашем эгоцентризме это игра с огнем. А знаете, вот попробовал. И ничего. Все вокруг купились, и вы в первую очередь. Правда, я сам нарушил табу, перешел черту и в свой же капкан попал. Что? Ну ничего, как-нибудь залежу эти раны. Вот как? Именно так. Энергия космоса, пронизывающая вашу уютную норку, ничем не отличается от энергетики в соседних норках. И тот парень, что под вами, и тот, что над вами, и те, что сбоку пользуются такой же дозой космической праны, что и вы. И поверьте мне, не дыры в космосе, а туннели веры в нашем сознании сделали комнату энергетическим оазисом. Знаете, мне почему-то не стыдно. Я вас обманул, но вы, пользуясь моим обманом, исцеляли тяжело больных людей. Вы мой должник, Юлиан. Стыд вообще не свойство вашей души, ведь вы закостенели, Леонард. Стыд на себя берут те, кто проникает в такие глубины, перед которыми бледнеют ваши попытки искупить вину перед этой женщиной. Вы себя защищали с большей страстью, чем скорбели о ней. Неправда. Уж если говорить простыт, Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь слова лао -дзи? «Вокруг меня свет, и только во мне тьма». Это, знаете ли, посильнее шуан-шуа и посильнее ваших голосов, потому что это наша совесть, вывернутая наружу. потому что свет, который излучает вами, убитая женщина, освещает все вокруг, кроме вашего пещерного я. Варшавский тяжело поднялся с дивана. Он выглядел совершенно опустошенным, как будто постарел лет на десять. Для вас я князь тьмы, пещерный зверь, а для других я последний островок надежды, который у них почти иссякла. И каждую такую вот исцеленную душу я мысленно посвящаю той, которая умерла на моих руках тридцать лет назад и которую я продолжаю оплакивать, как богоматери своего сына. Но было бы глупо пускаться с вами в бесконечный спор. Мы вряд ли найдем понимание. Я завтра улетаю. У меня к вам и к Вилете одна просьба. Позвоните мне, скажите, как называется эта вещь, Григо, хотя бы для того, чтобы разомкнулся безжалостный круг моей памяти, который, как пыточный обруч, душит меня с неослабевающей силой. Адам. Дверь за ним закрылась, Юлиан плотно сжав губы и, поигрывая желваками, еще какое-то время оставался в своем кресле. Потом достал телефон позвонил Виоле. — Где ты находишься? — Нам надо встретиться. Что-то случилось у тебя? Голос очень напряженный. Должен рассказать тебе нечто такое о Варшавском. Ты можешь хотя бы не говорить загадками, я уже мест себе тебе не нахожу. Он был у меня. Рассказал свою историю. Это многое объясняет в его поведении. Фактически все объясняет. Он ушел пять минут назад. — Послушай... Я сейчас у Клавы делаю прическу и маникюр, а через полчаса. Давай встретимся у Адама. Он отключил телефон и пробормотал, усмехнувшись: Сперва Лилит, теперь Адам. Осталось дело за Евой. Место, где Виола назначила встречу, не имело названия. Это был небольшой сигарный бар. Хозяин назвали Адам. Однажды, вот так же договариваясь подобрать Виолу после ее косметички, Юлиан зашел в бар. Там царил полумрак, стоял запах свежемолотого кофе и удивительно мягкий, умиротворяющий аромат дымящих сигар. В углу за небольшим квадратным столиком двое мужчин играли в нарды, третий наблюдал за игрой, потягивая турецкий кофе из узкой высокой чашки. Лианы сизого сигарного дыма, причудливо изгибаясь, плыли к потолку, где теряли свои очертания. Юлиан, усевшись на барный стульчик, разговорился с хозяином, молодым человеком, лет тридцати пяти, и, услышав небольшой акцент, спросил, откуда он? — Из Афганистана, — ответила дам, смущенно улыбнувшись. А как будет звучать твое имя по-афгански? — спросил Юлиан. — У меня другое имя. И, вообще-то, в паспорте записан как «таджик», слегка нервничая. — ответил молодой человек. — Но знаете, с тех пор, как я попал в Америку, я решил забыть навсегда ту страну и тот язык. — Представляешь, — сказал Юлиан Виоли, после того, как они вышли из бара. — Он просто взял и зачеркнул свое прошлое. Видно, ему там было так плохо, что он даже имя поменял на европейское. — Адам. — Может быть, оно похоже на его настоящее имя, а может быть и нет. но он фактически сделал себя другим человеком, заново родился на свет. Прежде чем закрыть офис, Юлиан подошел к окну и, развинув жалюзи, поднял фрамугу, запуская в комнату свежий воздух. Внизу, к соседнему подъезду, припарковался черный ягуар-кабриолет. К нему на цирлах подбежал мужчина в униформе и услужливо открыл дверь. Пожилая женщина в дорогом вечернем платье, Заметным усилием выбралась из машины, поерзала голыми плечами, встряхивая роскошные буаи серебристого меха и, слегка волоча ноги, двинулась к подъезду. — Нечистая сила, дама без комплексов! — пробормотал Юлиан и усмехнулся. Он уже был у дверей лифт, когда вспомнил что-то, и, хлопнув себя... Ладонью полбу быстро вернулся, открыл шкаф, порылся где-то в его недрах, извлек оттуда небольшую лакированную коробочку и, сунув ее в боковой карман пиджака, запер комнату. Вилочка. Я все-таки смазал, маникюр, сказал Виола, равнодушно разглядывая свои пальцы. Но после твоего рассказа какой то имеет значение. Придем домой смай и все к черту. Я вообще не понимаю, почему ты делала прическу, маникюр, мы же едем кататься на лыжах. Хотелось быть красивой. Потом ты же говорил, что мы сходим в ресторан поужинать, хотя я никуда не хочу. Хочу домой расслабиться, полежать на балкончике. На улице просто чудесно. Утро было морозно, а теперь почти весенняя погода. Она помолчала. Не могу выкинуть из головы фразу, сказанную им в самом начале, когда мы только познакомились. У меня в жизни случилась история, которая меня вывернула наизнанку. Как же он с этим жил? Отрицание, полное и частичное отрицание. Многие таким образом спасаются. Лучше всего такая самозащита срабатывает у людей безвольных, и им лень углубиться в прошлое, для них настоящий слишком непосильный груз. Можно и таблетки пить, прозак, например, и спокойно жить без прошлого или без его какой-то части. Все-таки мне его жалко. Ведь смерть той девушки Инги многое объясняет в его повезении. Что объясняет? Ну вот его монология, вращение голоса. Вилочка, его не жалеть надо, пожалей себя и лучше меня. Мы распевали чьи с убийцей. Ты меня вилочкой назвал? Да, так получилось. Мне ключик надоел. Я тебе надоела? Ты мне не надоела, рассмеялся Филиан. просто вдруг подумал, что ключик. Звучит как-то двусмысленно, вроде уголовной клички. У меня клиент был, так у него приятеля, бывший уголовник, кличка Мешок. Понимаешь? От Мешка недалеко до отмычки, от отмычки до Ключика. Но я же скрипичный Ключик. Я просто решил, что обращаться к любовнице столь фигурально — дело нормальное. Но не к жене. Ты ведь в школе вилочкой был, откуда? Открою тебе одну большую тайну. Тот двоечник, который тебя вилкой обозвал, это был я. Таким вот манером я объяснил себе в любви, но ты этого не сумела тогда понять. А я сделал большой круг, вернулся на то же самое место и увидел ту самую девочку, которую я задолго до того, ну, ты понимаешь...» Юлиан нервно сунул руку в карман. На лице его появилось испуганное выражение «Черт!» — сказал он, — я же его сюда клал. — Чего ты забыл, я же его потом переложил. И он извлек из внутреннего кармана пиджака лакированную коробочку, а открыл ее и достал оттуда колечко с изумрудиком. — Жуля, — сказал Виола и всхлипнула. — Когда мы были в Нью-Йорке, мне Яшк посоветовал это колечко. — Изумруд, я полагаю, даст хорошую подсветку твоим глазам. Только не плачь, я знаю, я тебя немножко помучил. Наверное, намочил бы еще, но вдруг решил, что не могу тебя потерять. Понял это. Определенную роль Варшавский в моем решении, конечно, сыграл. Знаешь, я в какой-то момент подумал, что он тебя украдет, и вполне возможно, у него эта мысль крутилась, но та женщина, погибшая от рук, нет от его взгляда, так, вернее, она что-то такое с ним сделала оттуда. Понимаешь, что хочу сказать? Наверное, напомнил и ее, но он не смог, как волк, перегрызть лапу. — Какой волк, Жюль? Я ничего не понимаю. Сейчас объясню. Варшавский во время своей исповеди одну интересную мысль высказал о третьем сердце. — Это такая механика. Лучше я тебе в другой раз расскажу. К черту и становиться. Адам! Юлиан крикнул неожиданно громко Сидевшие за столом, игроки в нарды от своего занятия и внимательно с некоторым упреком посмотрели на него. — Адам, принеси нам два коньяка. — У меня нет лицензии на крепкие алкогольные напитки. Могу вино принести. И извиняющимся голосом сказал Адам. — Адам, пять минут назад я сделал этой женщине предложение. — Я вас поздравляю, — Нескоро стильно произнес Адам, потом оглянулся. смотрел на увлеченных нардами игроков и тихо добавил у меня есть бутылка бренди, я держу на всякий случай, и музыку вам поставлю хорошую. Только не марш Мендельсона!» — крикнул вслед ему Юлиан. Что-нибудь такое, что волновало меня эту девочку, когда нам было по четырнадцать лет, из старого репертуара. Адам появился через две минуты. На его подносе стояло блюдечко с арахисом и два винных бокала, в которых пескал из бренди. Они мои постоянные клиенты, но я не хочу, чтобы лишние разговоры были а музыку узнаете? Это же Бонасера, Бонасера, сеньорида. Вело даже прихлопнула в ладошь, услышав первые такты и хлебоватый голос певца. Я как раз недавно нашел старый диск Луи Примы, а это у него лучшая вещь. Юлян обнял велу и шепнул ей. А может быть, я ключики даже оставлю для конспирации. Как думаешь? надо предупредить об опасности, буду делать так, -с, ключик от нас. Да хоть горшком назови, только в печь сажай, раскаталась Виола и жадно поцеловала его в губы. Видишь, как я чувствовала? Прическа, маникюр, пусть смазал, но я такая счастливая, и Жулька. Я тебя так люблю. Смотри, какой поворот делает жизнь. Час назад Варшавский с его приставом панического страха и всей своей жуткой историей, а сейчас уютный бар. Мы Луи Прим поет для нас. Может быть, иначе просто невозможно. Иначе это как? Ну, чужая трагедия, которая вклинилась в нашу жизнь и вообще подтолкнула меня. Кстати, я забыл тебе сказать, он, когда уходил, очень просил меня узнать, что это за вещь, Грига. Да мне самому интересно. Как она называется, ты не помнишь? Помню, конечно. Сказал Виола, она у меня на диске есть. где собраны разные инструментальные пьесы. А вещь эта... Э, сейчас, Саш, погоди. Соната... Э, нет, Элегия Грига И называется она... Вечная весна. Гюлян даже подпрыгнул на месте. Ты шутишь? И сколько? Виола посмотрела на него с удивлением и прикусила губу, догадываясь. Но ведь это как амнистия, которую он не ждал. Ты понимаешь, вечная весна — это как прощение. Теперь-то он... Сможет спать спокойно. О таком везении он не мечтал. — Не надо, родной, — тихо сказала Виола. — Может быть, это амнистия, которую он заслужил, да и не ты ему судья. Отпусти это от себя. Она обняла Юлиана, приглаживая его волосы, и потом шепнула, прикасаясь горячими губами к его уху. — Идем домой. — Я страшно устала. Купим по дороге что-нибудь поесть, выпьем вина, можно камин разжечь. Скажется, есть одно дрово. Дрово! улыбнулся Юлян, я когда маленькой была, так говорил. А как насчет печеной картошки в древесной зале? Господи, как мне вдруг захотелось опять стать маленькой девочкой. Вспомнила Питер. Наш дом он Чайковского, белая израсовая печь в большой комнате, ядрового, потрескивает, как будто сердитые гномики, там, о чем-то спорят, спорят, и никак не могут прийти к согласию. Благовещение. Господи, благослови наш новый дом! Она перешагнула порог и, воздев руки вверх, громко рассмеялась. Жулька, я еще ничего не выпила, уж пьяны. Ты выпила коньяк в баре, забыла. Ой, да, действительно забыла. Пила как воду. Виола сбросила туфли и босиком прошлепала к камину. Она раздвинула каминную сетку и хлопнула в ладоши. А вот и дрова прямо на решетке лежит, ждет огня. Камин был газовый, комбинированный. Над горелкой находилась чугунная решетка, на которой лежала полуоборевшая валена. Последний раз Юлиан зажигал камин года два назад, еще до встречи с велой. «Да, — Да-да. — Открыть подачу газа и проверить заслонку, — сказал Юлиан. — Ты отдыхай, я сам все сделаю, и огонь разожгу. Пока он возился у камина в виола, мурлыкала себе что-то под нос, с Юлией сходилась сходила счастливая улыбка. Она подошла к проигрывателю и стала перебирать диски. — Я поставлю музыку. — Что ты хотел послушать? Юлиан ничего не ответила. она пробормотала. — А где у меня... На глаза ей попался диск, он назывался «Печаль и меланхолия», музыка для струнных. Там было несколько мелодий Грига. Вела прикусила губу и бросила быстрый взгляд на Юлиана. Это вообще-то будет не очень честно. Правильнее было бы поставить что-то веселое, и Жулька будет сердиться. Может, сегодня через это прошел. А зачем второй раз? Но она продолжала рассеянно скользить глазами по именам композиторов. Вот и Григ. Виолончельная соната «Две лиги. Я вдруг будто оглушила, она положила диск на полку и подошла к балкону. Медленно заскользила, раздвижная дверь, и вечернее небо брызнуло на нее мелкой россыпью звезд. Это же самый настоящий Фрейдин Слип, оговорка по Фрейду. Ошибка, часто идущая из подсознания, когда одно понятие или воспоминание подменяется другим, нередко противоположным по смыслу. Такие вещи случались с ней и раньше, но в этот раз она испытала почти мистический ужас от своей оговорки. Элегия Грига, Та самая мелодия, чья печальная элегата уносила в Поднебесье душу Инги, называлась «Последняя весна». Она неожиданно почувствовала слабость и легкое головокружение, Повернула голову и ещё раз взглянула на Юлиана. Он уже посвистывая ворочил кочергой полоборевшее дрова. Над синей гудящей линейкой потрескивали и рассыпались оранжевой канонадой искромётные ратники огня. Я прилягу на шезлонг, сказала она, что голова закружилась. — Дать тебе плед, — спросил Юлиан. Дай и налей вина. Захотелось выпить. Он пошел к бару и оттуда крикнул. — Что тебе налить? — Все равно, милый, любое вино. — Слушай, тут все еще стоит недопитая бутылка рецины. Той самой хочешь? — Хочу. Тихо сказала она, глядя, как мохнатая ночная бабочка тычется в оконное стекло, откуда льется густое электрическое сиянь. Он принес ей плед и бокал с вином. Победы льда угловато покачивались на поверхности. «Жуль!» Она сделала паузу. «Позвони ему!» «Ломает меня звонить ему! Это как награду вручить после всего, понимаешь? Лучше просто проигнорировать, не сказать ему ничего. Ни да, ни нет, конформизм, в некоторых случаях замечательная штука!» «Будь добрее, малыш!» «Доброта, вообще-то, не входит в мои планы по переустройству мира!» проворчал Юлиан Хмурис, но в ту же секунду у него в глазах мелькнул ядовитый огонек, и губы тронула саркастическая усмешка. «Будь я добрым христианином, я бы, конечно, поступил так, как ты говоришь. Сегодня же суббота, Создатель отдыхает. Он раскис от переизбытка чувств и собственного величия И тогда он звонит дьяволу и говорит, «Я тут решил объявить вечную весну, поскольку яблочки в Эдемах наших расплодились, девать некуда, так не пропадать же добру, угощайтесь, любезный». И дьявол, стыдливо поклонившись, отправляется сообщить ей о Господней милости, Жуль. «Ладно, ладно, только звонить не буду, пошлю текстовку, три слова: «Грик, вечная весна» в стиле Юлии Цезаря, помнишь? Пришел, приметил, пригубил». «Я тебя люблю, Цезарь!» — рассмеялась Виола. Она закутала пледом ноги и закрыла глаза, жадно вдыхая запахи, доносимые посвежевшим вечерним ветром. Где-то жарили и нагрили мясо. Капла кровь на уголь ей и тянула духмяной теплотой очага. «Вечная весна в Калифорнии! Вечная весна!» — пробормотала она. И непонятное чувство, близко, но еще не разгаданной тайны, нахлынуло на нее. и пьянящий дрожь предчувствие защекотала под сердцем, как тогда, ночью, когда она прошептала своему мужчине, а, может быть, даже больше себе самой эти слова, что-то важное случилось или должно случиться, она положила руку на живот и замерла. Там была жизнь, и неукротимое, побеждающее присутствие вряд ли бы уловили даже сверточные приборы, но пальцы женщины, под сердцем, которое эта новая жизнь начинала созревать, почувствовали ее. И она поняла с внезапной кристальной ясностью, что все события последних двух-трех месяцев были на самом деле частью этой крохотной завязи в ее животе. И все дороги вели к ней. Только не радоваться раньше времени, подумала она. И пока я ему ничего не скажу, пока. Но в этот раз, Господь. О чем я? В этот раз я просто не могу сглазить. Все сглазы рассеялись, рассыпались на мелкие глупости, даже звездочки на небе, как осколки на счастье. Жизнь, там моя жизнь, и никакая сила нас теперь не разлучит. И она пригубила вино, солнечное, горькое вино лады. пропитанной пеплом и лавой этой, остекленевшей кровью земли, вино, выжатое из грубой обветренной лозы, которая возревает на каменистых склонах крокотых островков, затерянных в Эгейском море. И пыль, тяжелая солоноватая пыль перемолотых судеб, ложится на виноградные ягоды, проникая в их эпителий, как проникают под кожу частицы слов, вибрации нот, создавая мифы, из которых рождается и продлевается настоящее. И тогда в звенящей утренней тишине слепой виноградарь находит начало и конец тонкой бечевы, на которую нанизаны все наши жизни, и связывает их в одну. Пятница, 14 мая 1971 года, одиннадцать сорок восемь утра. Девочка в балетной пачке и в розовых пуантах подняла голову и посмотрела наверх. — Как тебя зовут? — тихо спросил ее кто-то рядом. — Психея, — ответила девочка и оглянулась, но рядом никого не было. И тогда она рассмеялась и побежала наверх, просто полетела, как сильфида, по ступенькам и длинным пролетам. И шуршание тюли ее короткой юбочки переливалось с дробным постукиванием пуантов, создавая почти неуловимую мелодию. И чем выше она взбегала, тем тише и неразборчивее становилась эта мелодия, пока не растворилась в гулкой вышине там, на последнем этаже. Конец книги Сентябрь 2019 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.